Глава 19. О том, как готовиться к товарищескому матчу, если покоя не видать, и удивительных поворотах сюжета. Дед Мотя вернулся где-то через час после того, как мы с Андрюхой проводили чирлидерш. Запыхавшийся, с царапиной через всю щеку, но довольный, схватил свободный рабочий инвентарь и сразу сходу присоединился к нам. Мы вопросов задавать не стали, с пониманием переглянувшись. Живой, значит, разобрались они там с Зинаидой Стефановной. Нам можно не бояться мести с ее стороны. Правда, лиска по-прежнему сидела на дереве, периодически напоминая о себе криками и ором. Постепенная интонация этих звуковых эффектов становилась все спокойнее, а потом вообще кошка затихла. — Да не сы, Жорик! Матвей Егорович заметил мой очередной взгляд, брошенный в сторону кошачьего убежища. «Живая она, дождется, когда мы уйдем, и слезет. Видать, краски нанюхаться успела, вот и вела себя, как алкаш, в белую горячку. В принципе, любая животина, она умная. Не конкретно лиска, а вообще, Лизавета у нас в хозяйку пошла. Там воспитание сказалось». Но любое другое животное, оно знаешь, какое умное. Ужас просто, не то что люди. Среди животины дураков и не бывает вовсе. Вот ты думаешь, Борис, мой дурак? Нет, так тебе скажу, он может изображать из себя дурака, но на самом деле... Да, ну, конечно, засмеялся Федька. Несмотря на гробовое молчание в отсутствии Матвея Егорыча, он один хрен больше от нас особо не отделялся и постоянно терся рядом. Не знаю, с чего бы подобные перемены. Пугает, если честно. Не люблю столь внезапные повороты. Типа, осознал вину? Очень сомневаюсь. Не тот случай. Притаился? Вот тут вполне возможно. Однако... «Пока я с наездами не торопился. Хочет наладить общение? Ок, посмотрим». «Я тебе точно говорю!» – дед Мотин начал горячиться. Недоверие слушателей сильно ранило его сердце. «Вон, у Виктора моего был этот попугай. Малому завели. То ли какаду, то ли ара, не разбираясь в них. Здоровый, как пингвин. Только серый. Кошку или собаку в городе особо не приобретешь». Это издевательство над животным держать его в квартире. А всякие там попугаи, черепахи, прямо тютелька в тютельку. Рыбки еще. Матвей Егорыч, замолчав, пожевал губами. Похоже, оценивала рыба как домашних питомцев. Не, рыбки, конечно, чехня. Что это за животные? Чему они дитя научить могут? Прикармливать правильно? Это да. На рыбалке потом пригодится. «Почему?» – я усмехнулся. «У них, как и у хомячков, есть определенная миссия – показать ребенку, что все мы не вечны». «Вот тут ты прав», – дед Мотя задумался над моими словами. «Точно прав». «Я своим тоже так говорил. У них, как первая рыбка сдохла, они малому правду не сказали. Сочинили историю, будто рыбка к нам Зинкой в гости уехала». Потом крыса была, мохнатая такая, свинка морская. Хрен его знает, почему свинка. Кто только придумал. По мне, чисто обожравшийся волосатый крыс без хвоста. Тоже сдохла. А не опять. Мол, уехал к нам Зинкой этот. Как звали-то? Не помню. Да и не суть. И что? Потом малого в деревне вести, а он криком кричит. «Не пойду!» — говорит им мандец. «К ним все уезжают, а обратно не возвращаются». Понял? Вот так вот, правду скрывать. «Матвей Егорыч, попугай!» — Андрюха повернул мысли деда в нужную сторону. «А то мы, походу, от начала истории очень далеко ушли. А, да, попугай. Так вот, Витька...» Купил малому попугая, говорящего, значит, прям фразы выдавал. Я тебе говорю. Звуки изображал один в один. Матерился, что Ольга Ивановна, если не хлеще. Но это он начал после того, как мы с Зинкой погостили у них. Назвали его Кешей. Он долго прожил, между прочим, лет десять. Не суть. И вот, значит, про ум. Сначала у Кеши была старая клетка, ну, решили ему годика через два новую приобрести, красивую, просторную, все как полагается. Ну, в общем, клетка была выдающаяся, чтоб я так жил, точно тебе говорю, огромная, хромированная, из кучи причиндалов, все были в восторге, кроме Кеши. Посадили они попугая, значит, в клетку, а он устроил им театр одного актера. Да, сначала заорал «Суки!» и выдрал себе из крыла огромный пук перьев вместе с кожей. Потом с тем же кличем стал производить следующий трюк «Циркач Хренов». Со скорбным взором самоубийцы кешек, карабкался по боковым прутьям под потолок клетки закатывая глаза, провозглашая "Соки все!» и падал вниз, причем на спину, дергая лапами. Чистый Андрей Миронов, говорю тебе, Витька обалдел. Малой вообще в шоке. Все это повторялось до тех пор, пока они не сообразили, что у птички протест против принудительной смены среды обитания. Понял? Тогда Кешу быстренько поместили в старую клетку. Хорошо, хоть не успели ее выбросить. восторгу не было границ. Он перетрогал клювом каждый прутик клетки. С блаженным видом терся о них головой. А потом заорал «Ура!» «Вот так. Понял? А ты говоришь». Дед Мотя со значением посмотрел на меня, будто споря с ним. Хотел сказать, что вот как раз... Я-то ничего и не говорю, но промолчал. Тем более интерес вызвало другое. «Матвей Егорыч, а кто такой Витька?» Рука деда Моти на секунду застыла, а потом снова принялась двигаться вверх-вниз. «Да сын мой, Жорик!» В бок что-то сильно ударило. Я повернулся. Андрюха таращил глаза и качал головой из стороны в сторону. Походу, меня просят заткнуться. Я удивленно поднял брови, типа, что не так? Но братец снова затряс головой. Даже Федька выглянул из-за переростка и посмотрел на меня так, будто я сейчас Леонида Ильича плохим словом назвал. Странная история. Выходит, нельзя Матвея Егорыча про сына спрашивать, так что ли? А расскажите что-нибудь еще. Например, как ваш друг, помните, который боевой товарищ, как он к вам в гости приезжал? Подал голос от Элла, Федька, очевидно, постарался сменить тему разговора. Я вообще чувствовал себя дебил-дебилом. Вроде ничего страшного не сказал, а прям будто посреди двора нагадил. Уже потом, когда мы закончили красить школу и явился Ефим Петрович, я узнал причину.